Глава девятая Ларс недовольно взглянул на Руди, который с улыбкой орудовал ножом и чистил морковь, а затем перевел взгляд на такой же нож и картофелину в руках. «Что, коллега, непривычное занятие?» — усмехнулся Гюш, занимавшийся чисткой картошки. «Не моя стезя, знаешь ли?» — извительно ответил старичок. «Деда, ты бы не языком болтал, а картошку чистил!» — хохотнул Руди. «Бурьян скоро дойдет, а у нас еще ничего не готово». Ларс недовольно засопел и принялся за картошку, неумело орудуя ножом. «А силу я почему не могу использовать?» — спросил он, пытаясь справиться с незнакомым занятием. «Потому что вредный ты, деда!» — хмыкнул воришка, отбросив очищенную морковину. «Хватит звать меня деда!» «Хорошо, но тогда я буду звать тебя старый хрыч!» лар скинул гневный взгляд на Руди. «Предыдущий вариант мне нравился больше». «Деда так деда!» — кивнул начинающий маг жизни «Знаю, что это не наше дело, но все же... Куда мы идем?» «Для начала подальше от свадьи», — отозвался Ари. «Чем дальше мы будем, тем меньше шансов, что нас найдут». «Если кому-то будет нужно, то вас найдут в любом случае», — покачал головой Гюш. «Тут... Тут я бы сказал, надо говорить по-другому». «Чем дальше вы окажетесь, тем дороже будет стоить найм убийцы». «Брось! Мы уже за пределами свадьи! Нет никакого смысла их убивать и гоняться по всему континенту!» Фыркнул старичок и неудачно срезал кожуру, умудрившись поранить палец. «Вот ведь гадость!» Старик тут же засунул палец в рот и слизнул кровь, сплюнул ее на землю. на Нами сидевшая у котла едва заметно улыбнулась. Помешав еще раз бульон, она села рядом с Ари и достала стеклянный шар. «Не могу сказать, что я специалист в чистке картофеля», — задумался Гюш, отложил в сторону очищенный корнеплод и взял в руки другой. «Но с ножами я орудовать умею. И ответа я так и не услышал. Куда мы идем?» Повисла небольшая пауза. Руди и Нами взглянули на Ари. «У нас есть вы!» — ответил парень, задумчиво глядя, как возлюбленная снова воплощает внутри стеклянного шара его лицо. — Вы... вы плохие учителя. — Я лучший маг! — тут же встрепенулся Ларс. — мак вы отменный, но как учитель, мягко говоря... Тутари умолк и с улыбкой добавил. — снак был лучше. догоша вам далеко, но Снэк объяснял на порядок лучше и проще. — Простота — признак деградации! — Поспорю. — хмыкнул Гюш. — Порой простые решения оказываются на порядок лучше, чем сложные планы. — Как бы там ни было, но большого смысла идти к стальному хребту у нас нет. Какие бы ни были из вас, учителя, но вы есть. — Гюш хорошо объясняет, — подала голос на МИ, закончив сферой и снова заглянув в котелок. — Коллега! — хмыкнул Мактине и взглянул на Ларса с превосходством. — Хоть в чем-то мне удалось вас превзойти. «Вот еще!» – недовольно проворчал в ответ тот и вернулся к своему сражению с картошкой. «Так, с остальным хребтом мы разобрались», – кивнул Мактеней. «И что дальше?» «Дальше надо найти какой-нибудь городок или село», – задумчиво произнес парень. «И обосноваться там». «Село однозначно нет!» – тут же опроверг старик, снова чуть не порезав палец. «Ни алхимических лавок, ненормального полигона!» — В селе проще, — покачал головой начинающий Максвета. — В городе жить дорого, а перебиваться тем, что сворует Руди, у меня желания нет. — Значит, надо идти туда, где магов мало? Или вообще нет? Там и работы полно, и жить будет проще, — подал голос варишка Ты еще скажи на северное побережье Дракар, — хохотнул Гюш. — А почему бы и нет? — пожал плечами Ари. — Молодой человек, — начал ворчать Ларс. «Дракар — непростое место. А если уж говорить про побережье...» «Никаких законов, никаких правил, только грубая сила», — кивнул Мактеней. «Скверное местечко. Но именно там я бы назвал это мекой наемников, разбойников и настоящих мастеров мечей». «И что тут плохого?» — спросил воришка. «Если тебя не смущает то, что можешь лишиться головы...» «То, в принципе, ничего особенного!» — фыркнул Ларс. «Тебя ведь не смущают зачарованные клинки и техника седого лезвия?» «Понятия не имею, что это такое!» — хмыкнул Ларри и повернулся к кудрявому другу. «А ты знаешь?» «Мне плевать! Если там есть деньги, то там есть что с сп... ха Будет на что поиграть в кости!» «Нами?» — девушка на несколько секунд задумалась после чего взглянула на возлюбленного и ответила. «Наставники будут нас искать у стального хребта». Ари и Руди задумались. «Наставники?» — уточнил Гюш. «Их обучали двое из Янтарного Ордена», — пояснил Ларс и взглянул на молодого мага Света. «Но зачем они вам? Я не понимаю». «Как это зачем?» — хмыкнул Ларри. «Это наши наставники». «Но они же не могут научить вас магии. Только молитвы и...» они «Они не учили нас магии!» — кивнул Ари. «Они учили нас быть людьми!» «В каком смысле?» — нахмурился Гюш. «В прямом. Настоящими людьми!» — кивнула девушка и взглянула на Руде. «Да, Гош хоть и пьянь редкостная, но я по нему скучаю!» — вздохнул кучерявый парень. Ларс недовольно взглянул на коллегу и развел руками. «Значит, идем к стальному хребту!» Руди опустил голову и извиняющимся тоном сказал. «Простите, я лишь послушник. Я не имею права проводить подобные ритуалы», — пояснил он. Мужчина в потасканной кожаной броне кивнул и оглядел комнату, стоявшую перед ним. «У тебя есть псалтирь. Ты знаешь молитвы. Пусть ты и не священник, но его нам тут не найти. Трупы скоро завоняют, а мне хотелось бы похоронить своих ребят по всем обычаям». Руди оглянулся на Ари. Тот несколько секунд помедлил, после чего кивнул. «По обычаю священнику положена монета», — дополнил глава наемников. «Чтобы не нарушать правил, мы денег тебе не дадим, но провизии подкинем. Фуража пару мешков для коней». Руди кивнул. «Могилы мы вырыли на пригорке небольшом. Вон за теми кустами. Покойники там же». Воришка отправился в указанное место, а главе наемников, которых встретила компания, подошел Ари. «Мы планируем двигаться к границе с Дракаром», — произнес Сонек, явнув на спину удаляющегося орудия, спросил. «Здесь безопасно?» «Безопасно?» — хмыкнул наемник. «Вы вообще про местную войну не в курсе?» «Нет, мы прямиком из свадьи». «Понятно». Устало вздохнул воин и махнул в сторону костра, где уже готовили ужин остальные члены отряда. «Пойдем, разговор будет непростой». Усевшись на бревно рядом с костром, он начал рассказ. «Двое местных герцогов давно друг друга ненавидят. Шамагиилы, фелькосы — давние враги. Каждый из них ведет длинную речь о том, что натворили противники. Но спроси каждого, с чего началось, так уже никто и не вспомнит». Со вздохом начал наемник. магии есть и у тех, и у других. Силы примерно равны, но...» Тут наемник сморщился. «Наемников они не щадят». Деньги обещают хорошие, но всегда суют на передовую в самое опасное место. «А генерального сражения они избегают?» — спросил подошедший к ним Ларс. «Генеральное сражение?» Я тоже задавал себе этот вопрос. Но уже третий месяц все сводится к летучим отрядам, что рыскают по селам в поисках противника и попутно режут крестьян. Не знаю, что у них в голове, но мы решили, что умирать за их интриги мы не будем. «Решили закрыть контракт?» «Ага», – кивнул наемник, – «только вот заплатили нам половину, а когда мы начали отходить, еще и всадники прискакали. Восемь человек убили. Если бы не последние медальоны, никто бы не ушел». Ари взглянул на подошедшую Нами. «Границы вы вряд ли пройдете», – пояснил глава отряда. «По крайней мере, по этим землям. Если только в обход по побережью, но там своя специфика». Руди тем временем подошел к могилам и уставился на порубленные тела. Подняв взгляд на сопровождающего его наемника, он произнес. «Со спины напали или бились?» — уточнил он. «Бились! Мы бегать не привыкшие пожал плечами он. «А какая разница?» «Молитвы разные!» — буркнул воришка и открыл псалтирь. Каждый раз, когда Руди выкручивался из сложной ситуации, глубоко в душе и никогда вслух, он благодарил Бога за помощь. Так было с малолетства, так было во взрослой жизни. Но только сейчас, взяв в руки псалтирь, он начал делать это по-настоящему. «Примив царство свое не обдели хлебом, теплом и благодатью своей!» Чем дальше читал молитву Руди, тем сильнее из него лилась сила. Нет, он не пытался их оживить и вообще действовал неосознанно. Однако трава под его ногами всколыхнулась, местами появились цветы. В вырытых ямах зашевелились корни кустарника, и медленно, словно боясь пугнуть, потянулись к замотанным в плащи телам. Оплетая их на глазах сослуживцев, они начали образовывать что-то вроде кокона. «Во славу единого и по воле его!» – закончил Руди и поднял взгляд от книги. Вокруг была сочная густая трава, яркие красные и желтые цветы и ямы с древесными коконами. Вокруг уже собралась большая часть наемников. В полной тишине они провожали своих товарищей кто то смотрел на расцветающие под ногами цветы кто то на древесные коконы но общее мнение выразил один из наемников полголоса произнесшей хотел бы я таких похорон это достаточно опасно произнесла на девушка шла рядом с Ари и руди троица шла чуть впереди а учителя вольготно расселись на телеге которую им удалось выменять у наемников опасно кивнула Ари. но это кратчайший путь — Да и на побережье проблем у нас будет предостаточно. А тут еще есть варианты. — Если нападут, — уточнила бывшая рабыня. — Будем биться, — пожал плечами начинающий Мак Света. — А если нас принудят примкнуть к одной из сторон? — тут же спросил Руди. — Откажемся. Нам просто нужно пройти. Повисла небольшая пауза, которую нарушил воришка. — Знаете, это... это не похоже на... «Не похоже это на войну», — задумчиво произнес он. «Войска этих герцогов в бой не вступают. Воюют деньгами, на которых нанимают наемников. Но сами войска не суются. Никаких штурмов и прочего. Только мелкие набеги. Мне кажется, что это все неспроста». «Я тоже так подумала. Так действуют только, когда хотят показать, что воюют. Или когда чего-то ждут», — кивнула Нами. «Тут что-то другое». «Вообще-то тут и думать нечего», — выглянул из тени Гюш. «Просто надо знать реалии Бравии». «Подслушиваешь?» — хмыкнул Ари. «Нет, просто ты не контролируешь собственную тень», — хмыкнул Мактеней, полностью вынырнув из тени. Ари обернулся, заметив недовольное лицо Ларса, оставленного на поводьях. «И в чем суть?» — спросил Руди. «Суть в том, что Шамагиилы и Фелькосы не только главные враги» но и самые влиятельные семьи в Бравии. Если бы они хоть немного ладили, то уже давно бы контролировали престол и все государство. Это всем понятно, но обиды гнева накопилось столько, что это почти невозможно. Король Бравии сам го подливать масло в огонь. Ему это в первую очередь выгодно. «Тогда при чем тут эта недовойна?» – спросила девушка. «Я уверен, что как только произойдет генеральное сражение, Появится гвардия короля. Предлог придумают, но уж и и фелькосов откусят все. И хорошо будет, если они сохранят хотя бы головы. Тогда почему они просто не помирятся? Думаю, ждут. Ждут, пока король решится, чтобы рискнуть всем. Задумчиво произнес Мактений. Руди взглянул на Ари, затем на Нами и сияющим лицом сказал. «У меня есть идея!» «Только не говори, что ты решил обокрасти тех и других», — хмыкнул Ларри. «При чем тут обокрасть? Есть воришки, вроде меня, которые шарят в чужих карманах. Есть те, кто обманывает купцов, пихивая гнилой товар или еще чего. Но это... это же другой уровень! О чем ты? Как вы не понимаете, такой шанс выдается один на миллион. Мы обманем не крестьянина, ни торговца, ни священника или гвардейца. Мы обманем короля! Ари взглянул на Нами. «Обычно у него всегда получается», — пожала плечами та. Парень вздохнул и взглянул на мага теней, который смотрел на Руди с легким презрением. «Руди, что тебе для этого нужно? Нам нужно добраться до главных среди шамагиилов и фелькосов. Один разговор — и все!» Морщинистый с глубокой лысиной и жутко недовольным лицом старик взглянул на собеседника и произнес. «Будем ждать столько, сколько понадобится». «Или пока у нас не кончатся деньги на наемников», — хмыкнул рыжеволосый мужчина. «Ты ведь не хуже меня знаешь, то к чему. Пока не будет генерального сражения, король не дернется». «Генеральное сражение — это наш приговор. И для шемагиилов, и для фелькосов. Фридрих только этого и ждет. Не успеет похоронить погибших, как его гвардия будет у нашего порога». Я, конечно, всей душой ненавижу фелькосов, но хоронить семью и то, что нажили предки, из этих ублюдков не собираюсь. Тогда зачем мы вообще устроили эту свистопляску с наемниками и набегами? Эти лисы хотели спровоцировать нас на осаду их замка. Тут и думать нечего. Но я хоть и стар, но не выжил из ума. Я знаю, что тебе это не понравится, но... Тот рыжеволосый мужчина взглянул на старика. И, выдержав паузу, под треск огня в камине продолжил. «Может, все-таки договоримся?» «С кем? С фелькосами? Ты с ума сошел? Они изнасиловали твою сестру! А мы убили трех их наследников, причем ни одному не было и десяти лет!» «А проклятие на нашей казне? Ты вообще слушал темного исковина, на какой ключ оно завязано?» «Слушал. Добровольное совокупление членов рода Шамагиил и фелькоса. «Я знаю, отец, я знаю всё, но давай рассуждать здраво. На кону стоят не обиды, не подлости прошлой неурядицы. На кону стоит выживание наших семей. Я прошу лишь одного. Давай попробуем сделать шаг и поговорим». «Я готов к диалогу», — нехотя закряхтел старик. «Но к первому шагу никогда. Пусть все пропадет пропадом, но Ротша Магиил склонит голову первым». «И почему я уверен, что на той стороне сидит такой же упрямый старик?» — вздохнул мужчина. «Тогда, может, найдем посредника?» «Любой посредник сдаст нас потрохами, и настоящей войны уже не избежать. Это будет бой всех со всеми». В этот момент тень не дрогнула и вытянулась. Старик скосил взгляд на нее и тут же ухватился за медальон на шее. «Хлоп!» Комнату заполняет чистый слепящий свет. Тень лопается, как гнойник, а из нее вываливается худощавый молодой парень с кудрявой шевелюрой. Рыжеволосый мужчина хватается за клинок. Старик уже выхватил небольшой посох с сияющим красным камнем на вершине и направил его на незнакомца. — Кто такой? Назовись! — рявкнул старик. — Господи, мерзость-то какая! — начал подниматься незнакомец, тряхивая себя прозрачную слизь. Он огляделся и остановил свой взгляд на двух мужчинах. «Господа Шимагиилы, меня зовут Руди!» — изобразил он поклон. Несмотря на то, что воришка очень старался, наметанный взгляд главы рода сразу заподозрил в нем простолюдина. «По какому праву ты вломился в наши покои?» — закряхтел старик. «Одно движение, и от тебя и пепла не останется!» «Спокойней, господа, спокойней!» «Я здесь для того, чтобы провернуть одно очень интересное дельце!» Шамагиилы переглянулись. «Все дело в том, что я хочу предложить вам провести самую масштабную битву в истории Бравии. Самую масштабную и кровавую!» «Мы без тебя разберемся, умник!» «Вы не поняли, я предлагаю провести кровавую масштабную битву, которой никогда не было!» «И не будет!» «В смысле?» Нахмурился старик. «О, господа! Поверьте, такого никто и никогда не делал! Тысячи свидетелей, море крови, боль и унижение павших! Об этой битве будут слагать легенды, но на самом деле ее никогда не будет!» «Кто ты такой?» Осторожно спросил Рыжеволосый. «Ты демон?» Я? Руди. Меня зовут Руди, и в уплату за этот фокус я прошу всего лишь увековечить эту битву моим именем».